Глава третья. «Зловещий лик». 15 августа 1987 года. Наступивший день сулил Кольке небывалое приключение. Рано утром Алена Анисимовна намекнула, что сегодня после обеда их отряд должен отправиться на речную прогулку вдоль берегов острова. Кольку потряхивала от нетерпения, он буквально считал минуты в ожидании этого события. На лодке по реке он ещё ни разу не катался, на настоящей лодке, а не на пластмассовом катамаране в парке, на котором они с мамой кружили по искусственному озеру размером со средний бассейн. «Правда, речную прогулку ещё должен был одобрить директор», так сказала Алёна Анисимовна. Но она заверила всех, что это чистая формальность, гораздо сложнее было договориться с мотористом, который не соглашался отправляться в плавание, ссылаясь на перебои в работе лодочного двигателя. И уступил лишь с условием, что во время прогулки они не будут отходить далеко от берега. Однако прогулка чуть не сорвалась, оказалось, что директор отлучился в город по каким-то срочным делам. Когда Алёна Анисимовна сообщила ребятам, что речную прогулку придётся перенести на следующий день, лица у всех вытянулись, а несколько мальчишек налетели на неё с просьбами обойтись без разрешения директора. Вначале Алёна Анисимовна ничего и слышать об этом не хотела, сердито отмахивалась и даже негодовала, но потом жалилась, назвала их назойливыми воробушками и велела всем собраться через час у входа в корпус. «Не забудьте надеть головные уборы, чтобы солнечный удар не хватил», предупредила она, и ее голос потонул в гомоне ликующих воплей. Колька тоже обрадовался, но смутная тревога не позволила ему присоединиться к всеобщему безудержному веселью. Без видимой причины на душе у него заскребли кошки, да еще Лиза подлила масло в огонь. Когда всем отрядом они шли через лес к реке, Она рассказала ему о том, что минувшей ночью луковая ведьма снова заглядывала в её окно. «На этот раз я не пряталась под одеялом и хорошо её разглядела. Хотя чуть не умерла от ужаса». Прошептала ему на ухо Лиза, косясь на идущих рядом ребят. «Не подслушивают ли?» Кольке было приятно, что она делится с ним своими страхами, которые скрывает от остальных. Значит, доверяет ему и не боится, что он поднимет её на смех. «И какая она, эта ведьма?» — спросил Колька, поёжившись от неприятного холодка, скользнувшего по спине. «Ужасное! Лицо похоже на высохшую луковицу, коричневое и сморщенное, как у тысячелетней мумии!» — выдохнула Лиза, крепче сжимая его руку, которую держала в своей. Колька почувствовал, как страх махноногим пауком зашевелился где-то под сердцем, добавившись к скребущим на душе кошкам. Ему стоило немалых усилий сохранять невозмутимый вид. Он не хотел, чтобы Лиза заметила его тревогу, иначе ей станет еще страшнее. Когда он был совсем маленьким, и ему казалось, что по ночам из темных углов выбираются монстры, а рядом со шторами колышутся призраки, его мама так убедительно уверяла его, что их не существует, что он сразу успокаивался, пусть и ненадолго. Он запомнил, как спокойствие мамы передавалось ему. И сейчас пытался таким же образом повлиять на Лизу. «Знаешь, у меня не раз бывало, увижу какой-нибудь сон, а наутро мне кажется, будто это произошло на самом деле. И только позже я понимал, что ошибся. Может, у тебя то же самое?» «Да нет». Обиженно поджав губы, Лиза отрицательно помотала головой. «Я уверена, что не спала». Ведьма царапала ногтями стекло и смеялась скрипучим смехом, от которого мороз по коже. А потом у неё в руке появилась луковица, и она сказала «Ешь лук, дрянная девчонка, или умрёшь!» Тут я не выдержала и зажмурилась, и когда открыла глаза, её за окном уже не было. «Никогда не слышал о том, чтобы ведьмы заставляли кого-то есть лук. Такого даже в сказках не бывает», — усмехнулся Колька. «Не представляю, зачем это нужно было твоей ведьме». «Ясно зачем. Чтобы помучить». Воскликнула Лиза таким тоном, каким говорят с людьми, не понимающими элементарных вещей. «Ты когда-нибудь ел сырой лук?» «Я даже чистить его не могу, сразу слезы ручьем». «Как-то мелко для ведьмы», — насмешливо фыркнул Колька. «Подумаешь, лук. Вот если бы она потребовала съесть дохлую крысу или, скажем, жабу, другое дело». «А ты сперва попробуй съешь, а потом говори. Лук — это тебе не яблоки». Лиза уставила себе под ноги и буркнула. «Может, ты думаешь, что я ненормальная?» «Нет, конечно». Колька легонько ткнул ее локтем в бок. «Давай я подежурю сегодня ночью под твоим окном. Пусть только эта ведьма попробует к тебе сунуться, я скручу ее в бараний рог и заставлю съесть весь лук, который она принесет с собой». Лиза рассмеялась тихо и неуверенно, но это было уже что-то. Колька был доволен тем, что ему удалось ее немного развеселить. Вскоре лес расступился, и они вышли на берег реки, залитый полуденным солнцем. Река серебристой змейкой велась меж зеленых берегов, маня в неведомые дали. При виде лодки, пришвартованной у пирса, Кольку охватил такой безудержный восторг, Словно перед ним был настоящий корабль, галеон из книг о морских приключениях, гружённые сокровищами. Моторист поджидал их, сидя на рассохшемся дощатом настиле, выбеленном солнечными лучами. Обернувшись на звук голосов, он отыскал взглядом Алену Максимовну и помахал ей, а затем спустился с пирса в лодку и помог перебраться туда всем остальным. «Не вставать и не пересаживаться, каждый сидит на своём месте!» С суровым видом предупредил он, прежде чем отчалить. Мотор застрекотал, и лодка двинулась вдоль берега. Алена Анисимовна начала рассказывать, как в стародавние времена по этой реке ходили торговые суда, доставлявшие на рынок различные товары, которые впоследствии развозились по всей стране сухопутным транспортом. Как на корабле и обозы нападали разбойники, но купцы, зная об этой опасности, продолжали везти сюда свой товар и постепенно основали здесь крупный торговый узел, быстро разросшийся до масштабов крупного по тем меркам города. Поначалу Колька с интересом слушал, но слова вожатой то и дело тонули в шуме лодочного двигателя, а потом кто-то из мальчишек начал травить анекдоты — Девчонки принялись шушукаться о чем-то своем, и вожатая вскоре замолчала. Обозревая ивовые кущи, тянувшиеся вдоль берега пышной каймой, Колька заскучал, разочарованный тем, что речная прогулка оказалась не такой уж и увлекательной, как ему представлялось. К тому моменту, как лодка обошла половину острова, ничего интересного так и не произошло, и, судя по всему, в дальнейшем тоже не предвиделось. Переключив внимание на цветастое пятно, образованное из косынок и панамок на склонившихся друг к другу девчоночьих головах, он взглядом отыскал среди них косынку Лизы. Розовую, в мелкий синий горошек. И поймал себя на том, что смотреть на Лизу ему нравится куда больше, чем на Ивы и Реку. Ее волосы, выбившиеся из-под вздувшейся от ветра косынки, сверкали на солнце так, что ему приходилось щуриться, И в этот момент Лиза казалась ему необычной обычной девчонкой, а сказочной златовлаской, чудом проникшей в реальный мир. Пожалуй, если бы не она, ему было бы совсем скучно. Лиза вдруг подняла голову и посмотрела на берег, а потом тревожно вскрикнула, указывая рукой в сторону ивовых зарослей. «Кажется, там кто-то есть!» Проследив за ее взглядом, Колька заметил человеческую фигуру, скользившую среди деревьев параллельно движению лодки. Судя по силуэту, покатые плечи, длинные волосы и платья балахон допят, фигура принадлежала женщине. Она продиралась сквозь заросли, ломая ветки, и постепенно приближалась к лодке, медленно двигавшейся вдоль берега. Одна из девчонок вскрикнула и схватилась за щеку. В тот же миг рядом с лодкой раздался всплеск. Обернувшись, Колька увидел всплывшую на воде луковицу. В следующую секунду неподалеку плюхнулась еще одна. «Это луковая ведьма!» Пронзительный возглас Лизы разнесся далеко над рекой. Где-то в зарослях хрипло закаркала ворона. Все разом соскочили со своих мест и загалдели. Девчонки обеспокоенно озирались, мальчишки зубоскалили, потешаясь над ними. Алена Анисимовна призывала всех к порядку и размахивала руками, как заправский дирижер. А моторист, бросивший руль, рычал, гневно сверкая глазами. «Вы о что ли? А ну-ка быстро все расстелись по местам! Лодку ведь перевернёте, черти!» Его никто не слушал. «Смотрите, там и правда какое-то страшилище!» — закричал кто-то из мальчишек, привлекая всеобщее внимание. «Тебе померещилось, Петя!» — возразила Алена Анисимовна. «И в этот момент...» Ивовые ветви, свисавшие до самой воды рядом с лодкой, зашуршали и раздвинулись. Оттуда выглянула косматая старуха настолько отталкивающего вида, что у Кольки от ужаса перехватило дыхание. Он хотел закричать, но не смог. Лишь таращился на странное, пугающее, безжизненное лицо, на котором глубокими дырами темнели злые глаза. Старуха продолжала двигаться и уже вошла в воду по пояс. Она угрожающе потрясла грязным кулаком, потом сунула руку в холщовую сумку, болтавшуюся у нее сбоку, и, вынув оттуда луковицу, швырнула ее, целясь в пассажиров лодки. — Юрий, прибавьте скорость, умоляю, тут какая-то сумасшедшая! — воскликнула Алена Анисимовна, обращаясь к мотористу. Тот что-то проворчал и дернул за рычаг на панели приборов, но вместо того, чтобы ускориться, лодка наоборот замедлилась. Двигатель заглох. «Чертова посудина!» — выругался моторист и принялся ковыряться в моторном отсеке. Тем временем старуха продолжала атаковать, швыряя луковицы с небывалой для ее возраста силой. Судя по звукам ударов, несколько штук достигло цели, попав в кого-то из детей. Поднялась жуткая суматоха. Пытаясь уклониться от луковых снарядов, дети метались из стороны в сторону, раскачивая лодку сильнее, чем волны при десятибальном шторме. «Немедленно успокойтесь, я требую, слышите?» кричала Алена Анисимовна, надрываясь изо всех сил, но тщетно. Все двадцать семь человек, включая Кольку, непрерывно двигались и толкались, ища укрытия, которого не было. «Это луковая ведьма, в кого попадет ее луковица, тот умрет!» Прозвенел в Колькиных ушах чей-то девчоночий голос, и хаос усилился. А потом вдруг... Колька даже не понял, как это произошло... Всех разом выбросила из лодки, и они очутились в воде. От криков и визга у Кольки зазвенело в ушах, перед глазами замельтешило множество рук, неистово молотивших по воде а с берега доносился хохот безумной старухи, похожей на воронье карканье. Кто-то из ребят схватился за Кольку и утянул его на глубину. Лес рук сменился лесом ног, дрыгавшихся повсюду. Колька рванулся, пытаясь всплыть, но успел вдохнуть лишь раз, чьи-то руки вновь вцепились в него, и речная вода хлынула ему в нос и в горло. С трудом высвободившись и вынырнув на поверхность, Колька вновь погрузился в воду с головой от того, что кто-то повис на нем удовый гирей. Чьи-то пальцы вцепились в его волосы, чьи-то ноги лупили по его спине. И на этот раз Скольке никак не удавалось вырваться. Воздух в лёгких заканчивался, сознание затуманивалось, а силы стремительно таяли, и у него возникло ощущение, что он не тонет, а растворяется в реке, как сахар в чае. Когда он уже почти смирился с неизбежной гибелью и готов был перестать бороться, чужие пальцы, цеплявшиеся за него, вдруг разжались. В же миг Колька с легкостью всплыл на поверхность и сделал жадный глубокий вдох, раскрыв рот так широко, словно собирался проглотить все небо. Его тело сразу ожило и наполнилось легкостью, а в груди затрепетало от мысли «Спасся!». Однако радость быстро сменилась ужасом, когда Колька огляделся и понял, что «Спасся!» только он один. Нигде не было видно никакого движения, никто не барахтался, не кричал, не пытался за него уцепиться. Река, нетронутая рябью, казалась ленивой змеёй, разомлевшей на солнце после сытного обеда. Река поглотила всех, даже лодку, до отказа набила своё прожорливое брюхо. Накольку накатил приступ дурноты, сил хватало лишь на то, чтобы держаться на плаву. Он с сомнением посмотрел на берег и оценил расстояние до него. Теперь оно было гораздо больше, чем тогда, когда перевернулась лодка. Внезапно что-то живое скользнуло по его ноге. Испуганно вздрогнув, Колька ушел с головой под воду и, всмотревшись в речную муть, заметил под собой яркое розовое пятно с синими карапинками «Косынка Лизы!» Догадался он и, нырнув глубже, начал отчаянно шарить руками вокруг себя. Его пальцы запутались в Лизиных волосах, намотав их на руку, Колька, что было сил заработал ногами, устремляясь к поверхности воды и с ужасом осознавая, что тратит последние силы. Он и в одиночку едва ли доплыл бы до берега, а с Лизой ему и подавно не спастись. Но у него и мысли не возникало, чтобы бросить её, хотя и надежды на то, что она ещё жива совсем не было. Вынырнув, Колька сразу заметил корягу, плывущую прямо на него. Это выглядело как чудо, которое бывает лишь в кино и сказках, ведь ещё пару секунд назад никаких коряг поблизости не наблюдалось. «И откуда она взялась?» Коряга представляла собой обломок толстого ствола с ветвистым корневищем, напоминавшим растопыренную лапу годзилы Казалось, сама река сменила гнев на милость и решила протянуть Кольке руку помощи. Не веря своему счастью, он схватился за обглоданный рекой корень, закинул на ствол Коряги ногу и, оседлав его, вытащил из воды Лизу, безвольную, как тряпичная кукла. Он уложил ее поперек ствола лицом вниз и придержал за волосы, чтобы голова не ушла под воду. Коряга угрожающе просела, но не утонула. Лиза закашлялась, а Колька разревелся. Впервые с тех пор, как перестал катать по полу игрушечные машинки. И впервые в своей жизни он был так счастлив. Чувствовать себя счастливым после всего, что произошло, казалось Кольке невероятной дикостью, и он решил, что тронулся умом. Тогда он еще ничего не знал о выбросе адреналина и других реакциях организма, предназначенных для защиты нервной системы в стрессовых ситуациях. Зато он точно знал, что никогда не забудет этот день.